Глава 3. Эд, Макс, Гор. Трое новеньких, сидящих на диване, смотрели на меня как-то настороженно, и я никак не мог понять, в чем дело. Я им немного рассказал про Лютики, Дима поспешил прояснить ситуацию, но они не поверили. Я бы тоже не поверил. Но сейчас, по крайней мере, все встало на свои места. К слову, все, что вы услышали про Лютики, не подлежит разглашению. Свелин внимательно посмотрел на новеньких и, дождавшись утвердительных кивков, продолжил. «Только студиозы темного факультета имеют доступ к этой информации». Хм, для меня это стало сюрпризом. Не припомню такого запрета, но Свелин не тот человек, который будет бросать слова на ветер. В гостиной повисла напряженная тишина, и я дружелюбно улыбнулся новичкам. «С классами уже определились?» «Нет, почти, не очень». «Хм, я задумчиво посмотрел на сидящих с прямыми спинами студиозов. Интересно, зачем они пришли на темный факультет? От гора, студиоза земляного факультета, шло настороженное недоверие. От огневика Макса бесшабашный удаль, а последний, водник Эд, так и фонтанировал сомнением. Внимание, получено индивидуальное задание «Доброе дело второй ступени». Иногда незнакомые люди, случайно встреченные нами на перекрестках судьбы, оказываются ближе родных братьев. А подчас бывает, что для того, чтобы что-то найти для себя, нужно помочь другому. Процесс выполнения – ноль из трех. Награда неизвестна. Временное ограничение – учебный год. «Слушайте, ребят, а зачем вы здесь?» – спросил я, принимая задание. «Какая ваша мотивация?» «Стать сильнее!» Гор, несмотря на свойственную магам земли медлительность, ответил первым. «У меня слабый отклик стихии. Могли помочь индивидуальные занятия с мастером Кромбером, но...» «Да и то...» Гор огорченно махнул рукой. «Я в лучшем случае стану посредственным агрономом. А это позор!» «Так, ну с Гором все ясно. Парень хочет силы. Главное понять, что на первом месте. Его желание возвыситься или мнение семьи?» «Это-то зря», — я покачал головой. «Агроном — уважаемая профессия. Один толковый агроном может спасти тысячи жизней». «Я понимаю», — невесело вздохнул Гор. «Но все мужчины в нашей семье идут по боевой стезе. На радужный я не прошел, так что темный факультет — мой единственный шанс». «Ясно», — протянул я задумчиво скользя взглядом по фигуре студиоза. «Невысокий широкоплечий брюнет с открытым лицом». Загорелый видно, что привык проводить время на улице. Руки мозолистые, рабочие. Стихийный отклик действительно какой-то слабый, и тот присутствует за счет долгого и упорного труда. По крайней мере, на мой неискушенный взгляд. А вот волевой стержень я вижу четко. Люди такого типа в лепешку расшибутся, но поставленных целей достигнут. Малая склонность к стихийной магии, небольшой резервуар, но в то же самое время огромная работоспособность и непоколебимая воля из гора может получиться неплохой некромант последние слова я произнес вслух или демонолог некромант с явной неохотой протянул студиоз ну не знаю совсем скоро по всему порогу откроются сотни порталов и к нам в гости заявятся сотни шаманов и некромантов молчу уже про обычных легионеров и вместе с ними В наш мир проникнет тьма, проклятие зараженные земли, стихино поднимающиеся погосты. И кто, как не некромант, лучше всех справится с очищением земли от смерти и тьмы? С этой стороны я как-то не задумывался, озадаченно протянул гор, но я бы лучше пошел в темные маги. У тебя высокий показатель воли, я покачал головой, и низкий запас маны». «Дело, конечно, твое, но, на мой взгляд, эти два класса будут для тебя идеальным решением. Это не голые силы мерятся Тут нужно будет много думать, много считать и очень много рисовать». «Рисовать?» – оживился поникший Балагор. «Это как? Знаешь, сколько нужно нарисовать геометрических фигур в строгой последовательности, чтобы получить возможность поднять костяного дракона?» Э. нет». «Много?» – припечатал я. Что некромант, что демонолог, оба большую часть времени проводят за выведением ритуальных фигур и формул. А в чем тогда разница, заинтересованно протянул Эд? Некромант еще владеет заклинаниями смерти, типа темная стрела или смертельный взгляд. Ну а демонолог силен призываемыми существами и теоретически может вообще обходиться без маны. И что же выбрать, нахмурился Гор. «Сам думай, я пожал плечами». Зачатки магии Земли помогут тебе поднимать и упокаивать мертвецов, да и каменную кожу на себя сможешь наложить. Ну а демонолог практически не зависит от твоего резервуара. Если я выберу некроманта, Гор уже что-то прикидывал в уме, то мне, хочешь не хочешь, придется увеличивать магический резервуар. Ну да, подтвердил я, пока с резервуаром беда, придется пользоваться магическими накопителями. Спасибо, задумчиво протянул Гор. Буду думать. Внимание, обновление задания, доброе дело второй ступени. Процесс выполнения один из трех. Так, с одним разобрались, осталось еще двое. А правда, что ты поднял кадавра, который был похож на гигантскую сороконожку? Макс походил на каплю ртути, который сложно долгое время оставаться на одном и том же месте. Блондин среднего роста, из расстегнутого ворота выглядывает не то шрам, не то край татуировки. Он точно далек от скрупулезных подсчетов и вдумчивого планирования. Судя по ауре, Макс сильный огневик, и кажется, я знаю, что ему подойдет. Не совсем. Его поднял Сиам, ученик мастера Самди. А я использовал накопленную им энергию, чтобы уничтожить костяного дракона. Пусть в действительности все было немного не так, но вспоминать всю историю не было никакого желания. Круто! присвистнул Макс. А сложно их уничтожать? «Все зависит от твоего класса», — усмехнулся я. «А чего ты хочешь?» «Ну, не знаю», — огневик пожал плечами. «Меня, в принципе, все устраивает. Мне нравится огонь, даже получил частичное единение со стихией». «Но тогда я нахмурился. Зачем тебе темный факультет?» «Перспективно», — Макс широко улыбнулся. «Так вышло, что из-за Ковальда мой рот оказался на грани разорения». И если у Гора, — огневик кивнул на своего товарища, — есть еще пять братьев, то я единственный наследник, на которого возложены все надежды». «Погоди-ка», — я, прищурившись, посмотрел на Макса. «Ты хотел отомстить, так?» «Так», — довольно усмехнулся огневик. И даже подобрался к Керну, но в последний момент передумал. «И почему же?» «Услышал кое-какие сплетни», — Макс загадочно улыбнулся. И какие же? Например, про пожар в лютиках, мэром которого был Шизер Лартарга, а огневик загнул палец. Про резню на меловом заводе, на месте которого располагалась арена Бадуша Лартарга. Про настоящую гражданскую войну в городе, развернувшуюся между Стальным Братством и Орденом Чистых. Эти-то тут при чем, не понял я. О, Макс криво улыбнулся. Чистые давние партнеры Ковальда. Ясно покивал я. Что ж, теперь стало ясно, почему наш ректор так быстро списал Ковальда со счетов. Нападение Керна на Алексея произошло, как бы цинично это ни прозвучало, очень кстати. «Это еще не все», — в глазах огневика зажегся огонек злости. «Но перечисленного достаточно, чтобы сделать правильные выводы. И какие же?» «Дни Ковальда сочтены», — с нескрываемым удовольствием ответил Макс. А значит, цитадель ждет передел власти, да еще и эта война. И... пока что я мысли огневика не улавливал. «Боевые маги — будущая элита цитадели», — убежденно произнес Макс. «Ну и военные еще». «Согласен», — кивнул Свелин. «У меня такие же мысли». «Стихийники, конечно, хороши», — продолжил свою мысль Макс. «Но «Ну, по статистике прошлых веков темные выживают в разы чаще, это раз...» Они самые сильные маги на пороге, это два. Ну и их пока что мало, три. Выживаемость, сила, уникальность, а парню не откажешь в логике. Значит, по расчету, хмыкнул я. По расчету. Макс снова улыбнулся, но я-то видел, что как бы он ни хорохорился, для него реально важно, что о нем подумаем мы. А еще, еще в ауре Макса стояла хорошо знакомая мне печать. «А ты в курсе, что у тебя в ауре стоит печать смерти?» — в лоб спросил я. «Теперь в курсе». Макс пожал плечами, но от него так и повеяло страхом. «Я не боюсь смерти». «Дело не в этом». Я внимательно посмотрел огневику в глаза. «Когда ты <соскоп> внедрялся в Ковальда, ты ведь шел на смерть, так? Ты был готов умереть?» Возможно, не стал спорить Макс. Но передумал. Я уже объяснил причину. <соскоп> Я принялся рассуждать вслух. Одаренный, который пошел на верную смерть, вовремя сориентировался и решил не просто отомстить, но, используя слабость своего врага, возвыситься. «Я намерен, как минимум, вернуть то, что забрали Ковальда», твердо заявил Макс. «Но лучше взять в разы больше, да?» усмехнулся я. «Компенсация за материальный и моральный ущерб, все дела». Именно, Макс вскинул подбородок, и стал походить на ощерившегося ежика. Это будет справедливо. Пользуясь слабостью своего противника, уточнил я. «Во-первых, мой род Ковальда не пожалел», незамедлительно ответил гневик, который, видимо, уже не раз думал на эту тему. «Во-вторых, это военная хитрость». «Знаешь что, Макс?» протянул я, глядя на подобравшегося блондина. «Из тебя получится отличный темный маг». «Правда?» Впервые с момента начала общения маска уверенного в себе магика треснула, и я успел увидеть волнующегося юношу, на чьи плечи упала непосильная ноша. «Да», — кивнул я, — «хладнокровие, тонкий расчет, контроль эмоций, этот класс тебе подойдет». Но я не ошибся в Максе. Парень сумел уловить повисшую в воздухе недосказанность и тут же отреагировал. «Но я бы рекомендовал тебе взять класс «Темный пиромант». Сохранишь все свои бонусы к стихии огня, плюс усилишься за счет заклинаний школы тьмы. А смерти? Чего нет, того нет, я развел руками. Почитай описание классов, сравни и сделай свой выбор. Что бы выбрал ты, Александр? Было видно, что обращение на «ты» далось огневику с трудом, и я его понимал. Из-за поседевших волос и проклятия Ануба я до сих пор выглядел неважно. «Если бы я планировал играть в долгую, то однозначно темный маг. Если пережить надвигающиеся вторжение и стать сильнее в кратчайшие сроки, то темный пиромант. Ну и тебе должна понравиться уникальная особенность темных пиромантов». «Что за особенность?» – жадно поинтересовался Макс. «На мой взгляд, он уже сделал свой выбор, и мои слова про уникальный навык пироманта лишь уверили его в правильности сделанного выбора». Бонус при сражении с огненными магами и усиление за счет побед над ними. Макс криво улыбнулся и, поднявшись, поклонился мне в пояс. После чего молча уселся на диван и скрестил руки на груди. Внимание! Обновление задания «Доброе дело» второй ступени. Процесс выполнения два из трех. Ну а ты, Эд, я посмотрел на последнего новичка. Чего хочешь? Судя по количеству и качеству артефактов, которыми так и светился магик, он был не из бедной семьи. Породистое лицо, ухоженные руки, фамильный перстень на пальце. Отлично сложенная атлетическая фигура, наверняка здоров как бык. В общем, самый что ни на есть образцово-показательный дворянин. «Чего хочу?» – голос был подстать внешнему виду, сильный и уверенный. Сразу чувствуется, что воспитанием Эда занимались с самых ранних лет. Хороший вопрос. Водник отлично держал себя в руках, но я все же почувствовал едва уловимый флер неуверенности. Нас мало, я обвел руками собравшихся в гостиной. Но в этом наша сила. Прозвучит банально, но темный факультет — это вторая семья. «Мы темные», — усмехнулся Дима, демонстрируя щель на месте выбитого зуба должны держаться вместе». «Во-во», согласился я. «Так что выкладывай, что тебя гложет. Но если это личное, никто из нас не будет лезть тебе в душу». Хм. Эд поморщился, но в следующий момент едва заметно кивнул сам себе. «Что ж, ты, Александр, спросил, чего я хочу. Так вот, я хочу разобраться. В первую очередь в себе, ну а потом в этом мире». «Разобраться в себе — это хорошо. Не знаю, почему но мне сразу понравился этот уверенный в себе аристократ. Но нелегко. Именно поэтому я здесь. Эд едва заметно пожал плечами. Всю жизнь меня учили, что жизнь дворянина в десятки раз ценнее, чем жизнь простолюдина. Но в прошлом году у меня так сложилось, что мне понравилась дочь нашего трактирщика. Не знаю, из-за чего водник решил пооткровенничать. То ли из-за моих слов про семью, то ли просто решил выговориться. Те три месяца были лучшим летом в моей жизни. Мы гуляли, разговаривали, я учил ее магии. А потом ее и еще два десятка мастеровых повесили на площади нашего манора. Ого, теперь понятно, от чего я весь из себя такой задумчивый. Оказалось, что Анжелика и ее отец готовили восстание. Сами? удивился Макс. Я слышал про вашу семью. Огневик кивнул на перстень. Только хорошее. «Особенно про вашу политику в отношении простолюдинов». «Чистые», — негромко бросил Эд, и Макс тут же сник, не забыв прошептать одними губами парочку забористых ругательств. «И знаете, что я понял?» Это обвел нас внимательным взглядом. «Кровь одинаково красная и у дворян и у мастеровых. Но что делать дальше, я не знаю. Порывался уйти в паломники или в стальное братство, но отец запретил. И вот я здесь». Судя по всему, я звали совсем не Эд, а какой-нибудь Эдуард фон кто-то там. А еще было видно, что он действительно находится на перепутье. Совсем как я. Вступив на путь темного мага, ты волей-неволей ответишь на этот вопрос. Не знаю почему, но я увидел в Эде родственную душу. Как вариант, есть еще два класса. Темный жрец и темный клирик. И дело не столько в умениях этих классов, сколько в поиске внутренней гармонии. «А ты нашел внутреннюю гармонию?» Эд посмотрел мне прямо в глаза. «Ищу», — лаконично ответил я, умолчав про открытую совсем недавно вторую форму. «Не просто, даже сложно, но пока что удается остаться человеком даже в нечеловеческих условиях». «Значит, я в правильном месте». Эд прикрыл глаза и откинулся на спинку дивана. «Рад присоединиться к вашей дружной группе». Слово «семья» Эд сказать не смог, и это было нормально. Они не стояли с нами в кругу силы, не вылавливали зараженных студиозов по всей академии и уж тем более не отражали атаки нежити и песеголовых легионеров. Внимание! Обновление задания «Доброе дело второй ступени». Процесс выполнения три из трех. Внимание! Награда за задание «Доброе дело второй ступени» не может быть получена до тех пор, пока не выполнено задание «Доброе дело» первой ступени. Знать бы еще, кому нужно помочь, чтобы закрыть это задание. С этими ребятами совершенно точно придется поддерживать общение. Значит, нужно внести соответствующие настройки в слепок. У меня внутри было стойкое убеждение, что слепок сможет поддерживать общение только с десятью разумными. Ребята с темного факультета – это уже семь, с Алексеем – восемь. Еще один пусть останется свободным. Вдруг тот же самый Саня решит со мной поболтать или Марк. Хоть будет, Хея, свободная оперативка. Остается один, ммм, слот. Знать бы еще кого включить в круг общения. Полет моих мыслей оборвал стук в дверь, и после диминого открыта в особняк зашел жутко смущающийся студиос, судя по ауре живчик. «Простите». Судя по внешнему виду, парня совсем недавно оторвали от сахи и отправили в академию. Не дать не взять деревенский пахарь. Ольгин Торсун сказал, что здесь можно найти Александра. Это я. Пришлось помахать рукой, чтобы живчик, чьи глаза разбегались при виде стольких темных, наконец-то остановил взгляд на мне. Хм, я тебя вроде бы знаю. При одном взгляде на живчика возникло чувство родства и симпатии, будто будто мы встречались в прошлой жизни. Вы знаете моего брата, он был резервистом в лютиках. Криво улыбнулся здоровяк, а я при этих словах действительно вспомнил похожую ауру и то, как я пришивал оторванную руку бойцу, похожему на этого парня. После пограничного боя с крепостью у меня диагностировали слабый дар жизни, и я, узнав, кто спас жизнь моему брату, подал прошение о зачислении в академию. «Студиоз Шестак, к вашим услугам». «Ха, как говорится, на ловца и зверь бежит». При взгляде на немного робеющего воина стало понятно, что последний слот круга общения для моего слепка занят. А раз так, самое время заняться его настройкой.